Глава 24. Еще Тамара в этом воспоминании сказала, что у меня скоро появится охранник, который повсюду будет меня сопровождать. Вдруг припомнила я. Как думаете, кого она имела в виду? И успела ли она приставить этого охранника ко мне? Возможно, речь шла о том демоническом псе? Внезапно включился Дейм. А если нет? «Думаешь, раз печать разрушается, этот ее охранник может появиться и начать тебя преследовать?» С пониманием уточнил ректор. «Не волнуйся. Здесь, в Академии, мы с Деймом присмотрим за тобой. И все же я думаю, что Дэйм прав. Речь шла о том чудовищном псе со стадиона. В любом случае, как я тебя и просил, будь сейчас особенно внимательна к своему окружению». «Если заметишь, что кто-то тебя преследует, тут же сообщай кому-то из нас. Полностью доверять ты можешь только тем, кто сейчас находится в этом кабинете». Я не была в этом так уверена, но спорить не стала. В кабинете ректора мы просидели до конца пары. Лавериус требовал, чтобы мы рассказали ему обо всем, что он успел пропустить, после чего они с Дарфонтом обсуждали, какие упражнения на концентрацию будут максимально для меня безопасными. Наконец, за дверью раздался мелодичный перезвон, похожий на перебор струн арфы — сигнал об окончании занятия. Лавериус остался в кабинете, а мы с Дэймом отправились в соседнюю башню на следующую пару. «И какой предмет мы будем изучать на этот раз?» — с некоторой опаской уточнила я. Он называется «Ментальная магия и способы ей противостоять». «Ментальная? Это значит, связанная с разумом?» «Да. Это вид магии, с помощью которой можно проникнуть в чужой разум и перехватить над ним контроль», — пояснил Дэйм и неожиданно уточнил. «Например, умелый менталист может заставить человека видеть то, чего нет, и верить, что это реально. «Боишься?» «С чего бы?» — проворчала я, не желая признавать его правоту. «На прошлой паре случилось то, что тебя напугало. Думаю, ты не знаешь, чего ожидать, и тревожишься, что снова произойдет нечто ужасное. Не волнуйся, я всегда рядом». Звучит зловеще. Он неожиданно хмыкнул, но сказать ничего не успел, так как в этот момент... К нам подлетели радостные гур с Рисой. «Ульяна! Дейм, Вы тоже идете на ментальную магию, да? Ура! Вместе пойдем!» Они радовались так искренне, словно подарок получили. До аудитории мы шли уже вместе. Риса без болтала, то со смехом пересказывая подслушанные сплетни о том, как Дэйм на арене чуть ли не растерзал целую команду лучших бойцов Академии, то хвастаясь тем, что ее уже несколько человек попросили познакомить их с блуждающей, то рассуждая о том, как было бы здорово после пар всем вместе сходить в знаменитое вулканическое кафе, где подают нашумевшее, полыхающее мороженое. Забавно было наблюдать, как на них с Гуром завистью косился встречный народ. Похоже, благодаря дружбе с нами ребята стали местными звездами, И, судя по их гордым взглядам, которыми они, в свою очередь, свысока окидывали других студентов, это ощущение нашим новым товарищам очень нравилось. В этот раз аудитория выглядела так, что сразу становилось ясно. Здесь проводят занятия по магии. По стенам пробегало пламя, под потолком лениво плавали пухлые белые облака, а пол был такой, что и наступить страшно, поскольку он выглядел точь-в-точь точь как поверхность моря можно было даже плавающих под ногами рыб разглядеть при этом он оставался вполне себе твердым, в чем я убедилась с опаской сделав несколько шагов неуютно да с пониманием улыбнулся мне гур это нарочно сделано, чтобы приучить нас не верить всему, что мы видим может поближе сядем пискнула риса, но Дейм, игнорируя ее высказывание уверенно повел меня на задний ряд. Риса с Гуром покорно припустили следом и устроились рядом со мной. За одной из парт я заметила ту самую красотку-брюнетку, которая на арене подкатывала к Дейму. Увидев его, она встрепенулась и томно позвала. «Дэйм, садись рядом!» Он даже не обернулся. Риса глянула на нее с таким превосходством, будто сама с ним встречалась. В этот раз преподаватель был мне незнаком. Им оказался невысокий мужчина широкоплечий и с мощным телосложением. Его длинные черные волосы были заплетены в множество кос, которые то и дело совсем по-змеиному шевелились. А еще лицо преподавателя время от времени меняло очертания. Во-первых, глаза становились то покошачьи желтыми, то изумрудно-зелеными, то с серебристыми. Во-вторых, Нос то выглядел крючковатым, то вдруг становился вздернутым и покрытым веснушками. В-третьих, морщины то появлялись, то исчезали, из-за чего никак не получалось определить возраст. «Это господин Аурус, лучший менталист магического мира!» С благоговением шепнула мне Риса, зачарованно глядя на преподавателя. «Его постоянно пытаются переманить на работу в правительство», Но он отказывается, так как считает, что обучать молодых магов — это его призвание. Видишь, какой он красавчик? Говорят, что каждый видит его лицо по-своему, так как он принимает облик того, кто нравится тебе больше всего. Она почему-то покосилась на Дейма. Неужели ей мерещилось, что преподаватель похож на него? «Мне он красавцем не кажется», — пробормотала я. «Честно сказать, — «Его лицо выглядит как будто... нестабильным», — тихо подсказал Дэйм. «Значит, ты видишь его реальный облик». «Как так?» — изумилась я. «Он давно отказался от своего лица. Говорят, он заключил сделку с демонами. Он отдал им лицо взамен за талант». «Зачем им лицо?» — опешила я. «Странная сделка, право слово. Незачем. Они просто посчитали это забавным. Это в их вкусе. Забрать что-то важное и посмотреть, что из этого получится. У меня появилось много вопросов, но задать их я не успела. Прозвучал сигнал к началу пары, и в аудитории моментально воцарилась прямо-таки мертвая тишина. Судя по всему, этого преподавателя студенты побаивались. Он окинул аудиторию взглядом и приятным бархатистым голосом произнес: «Прошу всех встать!» Никому и в голову не пришло ослушаться. Все вскочили с таким энтузиазмом, словно за малейшее непослушание здесь предполагалось наказание. «Сегодня будет особое занятие», продолжил преподаватель. «С него смогут уйти не все». Студенты откровенно встревожились, кто-то даже шепотом выругался. Меня тоже напрягло, что никто даже не усомнился в его словах. Значит, этот господин Аурус так просто не пугает. На поблажки не рассчитывайте. В бою никто вас щадить не будет. Поэтому приложите усилия, чтобы скинуть иллюзию. Для начала постарайтесь отличить наваждение от реальности и заставить разум почувствовать эту неуловимую грань. И учтите, что чем дольше вы в иллюзии, тем хуже для вас. Например, в другой группе сегодня больше половины студентов отправились в лечебницу. Его голос почему-то отдалялся, а изображение в глазах размывалось. Я потерла глаза и несколько раз сморгнула, чтобы убрать эту пелену. А потом вдруг с изумлением осознала, что стою вовсе не в аудитории, а в настоящем лесу. Вокруг не было ни парт, ни стульев, ни других студентов. Зато были деревья с темно-красными бугристыми стволами и синеватыми кронами, густо увешанные крупными мясистыми плодами с плотной кожурой кофейного цвета. Многие плоды треснули, обнажив нежно-розовую мякоть, и эти трещины истекали густым соком, привлекая сочно гудящих насекомых, больше всего похожих на продолговатых жуков с невероятно красивыми бирюзовыми панцирями. Неужели иллюзия может быть настолько реальной? Лицо обдувал легкий свежий ветерок. Где-то неподалеку шумел ручей. Я потрогала ствол ближайшего дерева. Он был плотным и шершавым на ощупь. Готова поклясться, это самое реальное дерево из всех, что мне приходилось видеть. В попытках найти хоть какое-то несоответствие, которое заставит разум понять, что все это лишь наваждение, Я сорвала плод с ближайшей ветки и откусила от него кусок. Плод был сочным и невероятно сладким. Никаких сомнений, он настоящий. Мне на руку село какое-то насекомое с блестящими изумрудными крыльями, похожее на нечто среднее между крупной мухой и мелкой бабочкой. Пока я с удивлением его рассматривала, подлое насекомое внезапно болезненно ужалило меня в руку. «Это ощущалось так реально!» «Эй!» — взвизгнула я, роняя надкушенный плод и отгоняя подлую литунью. На руке вздулся волдырь. Внезапно один из плодов, висящих поблизости, открыл злобные желтые глазенки, разинул розовый рот, усеянный мелкими острыми зубами, и метнулся вперед, натягивая ветку. Я отскочила, но недостаточно быстро. Предплечье обожгло. Еще пара таких же хищных головешек, которые маскировались под плоды, тоже активизировались, пытаясь до меня дотянуться. Зажимая кровоточащий укус, я поскорее отошла от дерева. Внезапно мне стало понятно, почему Ауру сказал, что уйти с занятия могут не все. Укус ныл, волдырь тоже ныл и чесался. Похоже, эта иллюзия была совсем не безобидной, и с каждой минутой она становилась более опасной. В ближайших кустах раздался стрёкот, а потом из них вылезло сразу три лимонно желтых скорпиона со здоровенными жвалами и ярко-красными жалами на угрожающих покачивающихся хвостах. Размером эти твари были с крупную собаку. Если они нападут то легкими царапинами вряд ли получится отделаться. Я медленно попятилась назад, активно размышляя. Как же скинуть наваждение? Разум отрез отказывался верить, что это иллюзия. Но ведь эта иллюзия появилась не сама по себе. У нее есть хозяин. Что будет, если перестать играть по его сценарию? Раз не получается найти хоть какое-то искажение, я сама им стану. Попробую разрушить весь этот спектакль. Во-первых, есть шанс, что хозяин иллюзии впадет в ступор и не сможет контролировать происходящее. Во-вторых, мой разум тоже перестанет воспринимать все это слишком серьезно. А то что-то мне подсказывает, что чем серьезнее относишься к тому, что видишь, тем плотнее и опаснее становится наваждение. То есть я сама устрою сбой в собственном разуме, А ведь влиять на него можно только тогда, когда он работает исправно, ведь так? Проверим. Идея была идиотская, скажем прямо, но и ситуацию тоже нельзя назвать нормальной. Совершенно же сумасшедшая ситуация. Я в школе волшебства заблудилась в выдуманном лесу. Бред же? Значит, и здравыми рациональными методами бороться с ним нельзя. Шарик, Джульбарс. «Сидеть!» — рявкнула я, угрожающе наступающим скорпионам. Они, явно опешив, замерли. «Сидеть!» — сказала. «А кто у нас тут хорошие собачки?» Скорпионы неуверенно шевельнули хвостами из стороны в сторону. «Ага, работает!»